Гостя, мы все через это прошли, сказал Кац негромко. Сначала многое кажется бессмысленным и нелепым, потом втягиваешься. Главное, совершенно точно известно, что нас никогда не заставят делать ничего по-настоящему плохого, уж поверьте, изрядно пожившему на этом свете старому еврею. Но это ещё не самое главное. А самое главное. Самое главное, пожалуй, в том, что здесь нет антисемитизма. Что, как нельзя более, по душе старому Кацу. Между прочим, здесь нет также и тени русофобии, что должно быть, как нельзя более, по душе вам. Здесь вообще нет никаких фобий и измов. Этот мир настолько прекрасен несмотря на то что порой скушен беспросветно не интересен в той его части что довелось увидеть даже уныл душу щемит от этой красоты саркастически ухмыльнулся кирянов глаза катца были большими и печальными это от того костенька что вы в общем благополучный пожарный — сказал он совсем тихо. — А вот попробуйте представить себя в месте под названием Аушвиц. Слышали про такое место? И попробуйте представить, что вас в этом Аушвице взяли за локоток, отвели в угол и предложили более там не быть. И все, что обещали, Вот поразительно. Оказалось чистой правдой, а не бредом спятившего соседа по бараку. Кирьянов сглотнул застрявший в горле комок и с трудом выговорил. — Шутите? — Шучу, шучу, конечно, — ответил Кац с принужденной улыбкой. — А что еще делать? — А что еще делать? прожжённому жидомосону, как не пудрить мозги рослому бесхитросному и красивому русскому парню. Карма такая. У меня, кажется, индикатор пищит. Он резко отвернулся и пошёл, почти побежал к сверкающей своей тачке. Кирьянов долго смотрел ему вслед в тяжёлом раздумье, потом плюнул, дёрнул головой, и взобрался на своё место злясь на себя за то, что не знает, как отнестись к услышанному. временам окружающее казалось ему неустойчивым и зыбким, странной смесью сна и яви. он не мог отличить правду от байк, истину от вранья. мучительно продирался к неким откровениям, вот только не знал стоит ли это делать вообще не знал существует ли законченное неподдельное и всеобъемлющее истина она открывалась как-то по кусочкам, урывками и случайными озарениями из за крохами точного знания он знал совершенно точно висела вся такая громада непознанного что руки опускались раз философствовался топорник Одёрнул он себя, ловко взбираясь по сверкающей лесенке. Самое подходящее занятие для рядового галактического пехотинца, никогда не ощущавшего желания уподобиться Канту, Шопенгауру и даже доценту соседу из пятой квартиры. Интересно, зачем тебе абсолютная и всеобъемлющая истина, даже если она существует? дайка и без философских рассуждений принимает каков есть да и остальные он с сугримым вздохом откинулся на спинку кресла присмотрелся да это были пожетки набитые чем-то сетки продолговатые предметы через чор правильной рукотворной формы не похожие на игры природы с деревом и камнем Ну и что? Вдали показался приближавшийся с приличной скоростью летательный аппарат, обтекаемый, небольшой, сверкавший. Не издавая ни малейшего шума, он пронёсся высоко над скопищем метлообразных существ, не обративших на него ровным счётом никакого внимания. Вмиг погасил скорость, только что нёсся быстрый и новый истребитель, и вот уже висит над бурой коммунистической землёй рядом с стачкой Кирьянова опустился на землю едва слышно захрустели мелкие камешки придавленные плоским брюхом колпак откинулся выпрогнал прапорщик шипко быстро оглядевшись взлетел к Кирьянову с обезьяним проворством держите спросил он вяло доставая сигареты Держим, сказал Кирьянов. Три раза лезли вперёд, три раза откатывались. Рутина. Терпи, Обер, фыркнул Шипко. Не каждый же раз героически зарабатывать приличные ордена в роли Колумбов и Магелланов. Что там? спросил Кирьянов. кивнув вперёд, в ту сторону, откуда прапорщик прилетел. «Да ни хрена хорошего!» — поморщился Шибко. «Ни просвета! Километра на три по долине сплошные метёлки. Помнишь, долбанные времена борьбы с алкоголизмом, когда в магазин и с талонами было не пролезть, кроме как по головам? Вот такая картина!» классическая очередь в винный ордами пруд. Зачем? Шибко посмотрел на него устало и насмешливо, щелчком отправила курок за борт тачки. Степаныч, как мужик мужику, звёздоруб из тебя получается вполне приличный, и хотел бы, да не придерёшься, Но я тебя душевно прошу, брось ты, как детёб в зоопарке, ежеминутно пальцем тыкать во все стороны, доныть, зачем оно, почему и откуда?